Глава 6. Ссора. В самом деле, зачем я его привела? На этот вопрос Амали не могла сама себе дать исчерпывающего ответа. Какую-то роль, конечно, сыграли фотографии первой жены Киреева, спрятанные за шкаф, глухое упоминание о старшем сыне, ставшем изгоем, и ощущение глубоко запрятанной фальши, которую Баронессе Корф с некоторых пор внушать. Розовенький кукольный дом. По крайней мере, с чистой совестью могу сказать одно. Я не могла уйти, оставить у ворот человека, который, который когда-то был частью этой семьи, и которого из нее, полагаю, выжили. Она не успела додумать свою мысль, потому что бильярдная, в которой Амалия находилась, неожиданно превратилась в театр на сцене которого разыгрывается душераздирающая драма. Наталья Дмитриевна произнесла несколько бессвязных слов о даче Шперера, об обманах, о двуличности, о какой-то Марии Максимовне и перешла в наступление на мужа, который, судя по его лицу, в эти мгновения был сам не рад, что вообще появился на свет. «Ах!» «Вы меня убиваете?» — закричала на него жена. «Я умираю! Я сейчас умру!» И она в обмороке повалилась на пол. Владимир и Георгий Алексеевич бросились к ней, причем студент кричал «Мама, не умирай!» А муж все еще продолжал бормотать бессвязные извинения, что жена все не так поняла. Впрочем, он вскоре перестроился, стал звать горничную и потребовал немедленно вызвать доктора. Общими усилиями Наталью Дмитриевну перенесли настоящий бильярдный старый диван и стали приводить в чувство Владимир метался, на глазах его выступили слезы. Георгий Алексеевич твердил, что все пройдет, что жена сейчас придет в себя, но голос у него был неуверенный. И тут старший сын напустился на него. «Я ведь видел ее возле станции, эту ужасную женщину». Она гуляла с черным котом и отвернулась от меня. Я решил, что обознался, но нет же. Как ты можешь так поступать с мамой после всего, что она сделала для тебя? «А что такого она для меня сделала?» — завелся Георгий Алексеевич. «Вылечила от пагубной привычки. Отказалась от мечты стать пианисткой». «Ах, скажите, пожалуйста, до да таких пианисток сколько угодно в любом доме!» Добровольно заточила себя в глуши, занимается делами имения, вместо того, чтобы... «Да не себя она здесь заточила, а меня!» — вне себя выкрикивал Георгий Алексеевич. «Придумала! Что ей плохо в городе, что ей надо жить в деревне, а на самом деле...» «А, да что тут говорить!» Он отошел к окну и яростно запустил обе руки в волосы. Наталья Дмитриевна шевельнулась на диване и тихо застонала. — Жорж, ну почему ты так кричишь? Зачем же кричать? И ты, Володя, Володенька, ах, что-то мне нехорошо, совсем нехорошо. Она говорила очень тихо, то и дело останавливаясь, и водила рукой по груди, словно там, в глубине, что-то мучительно болело. На лице хозяйки дома было написано страдание, и Амалия почти была готова поверить ему. Когда Наталья Дмитриевна на долю секунды повернулась в ее сторону, и между ресниц хозяйки дома блеснул такой неприязненный взгляд, что гостя застыла на месте. «Ах, ловка!» Но до чего же ловка? Впрочем, по-настоящему Амалию заинтересовали только два момента. Упоминание о черном коте, который, судя по всему, принадлежал пассии Георгия Алексеевича, и поведение князя Борятинского, а также младшего сына Натальи Дмитриевны. Оба они, когда хозяйка дома удачно изобразила обморок, предпочли роли статистов. Петр Александрович устремил взор куда-то вдаль, словно даже не отдавая себе отчета в происходящем, и, пожалуй, его реакцию можно было списать на то, что он хорошо знал жену племянника. Гимназист по кличке Крокодил смотрел на мать Кореи с любопытством, как смотрит искушенный зритель на актера, от которого ожидает чего-нибудь высшей степени занимательного. И это оказалось тем более неожиданно, что Амалия была готова поклясться, что из двух братьев старше куда интеллектуальнее и сообразительнее. Хотя, с другой стороны, принимают дети Наталью Дмитриевну всерьез или нет? Их личное дело. Черный кот. Вот что обидно. Ларчик-то просто открывался. Кот есть и он принадлежит, э, ну, назовем ее, «дамой сердца Георгия Алексеевича». Дама сняла дачу, наверное, гуляет рядом с домом любовника, ждет удобного момента. «Кот вообще может быть чем-то вроде условного знака», — фантазировала Амалия. «Если Георгий Алексеевич увидит его или услышит о нем...» Он поймет, что дама где-то неподалеку. тот то у него сделалось такое лицо, когда я упомянула о коте. До нее долетели слова Натальи Дмитриевны. «Не надо врача! Никого не надо! Дайте мне спокойно умереть!» Переигрывает. С неожиданной злостью подумала Амалия. Комедия, разыгрываемая хозяйкой дома, начала ей надоедать. «Мама, ты не умрешь! Я обещаю тебе, ты не умрешь!» — воскликнул Володя, волнуясь «Я совсем забыл про Метелицына», — внезапно произнес Георгий Алексеевич. «Он же обещал быть к ужину. Надо предупредить его, что приглашение отменяется». «Нет, нет, нет!» — Наталья Дмитриевна села и спустила ноги с дивана. Мы не можем нанести Степану Тимофеевичу такую обиду. «Обиду?» – желчно переспросил Георгий Алексеевич. «Я же все равно не хочу продавать ему землю. К чему этот ужин? К чему вообще все? Пусть он едет к твоему брату и торгует его имение. Ради Бога, я не против. Причем тут мой брат? У него есть земля возле Куровиц». Но дачи там не построишь, потому что железной дороги под боком нет. И вообще мы не о моем брате говорим. Господин Метелицын имеет право рассчитывать на наше уважение. «Кто такой Метелицын?» — спросил Амария, никому конкретно не обращаясь. «Богач из бывших купцов», — ответил Владимир. «Покупает землю, строит дачи». Ну вот, разъяснилась еще одна маленькая загадка. Почему Наталья Дмитриевна так упорно наводила разговор на даче, и почему Георгий Алексеевич так нелестно отзывался об их обитателях? Некий Микелицын хотел купить у него землю, а Киреев сопротивлялся, в то время как Наталья Дмитриевна была скорее «за». И что-то подсказывало Амалии, что в конечном счете она настоит на своем. «Мама!» — проговорил Владимир. «Может быть, все-таки не нужно ужина, если ты плохо себя чувствуешь?» «Со мной все хорошо, Володенька», — твердо промолвила Наталья Дмитриевна, глядя ему в глаза. «Пожалуйста, помоги мне встать». Она вышла, опираясь на руку сына. Гимназист распахнул перед ними дверь и удалился следом за матерью и братом. Может быть, чтобы не чувствовать себя неловко в присутствии отца. Бильярдные остались только Георгий Алексеевич, князь и Амалия. Шаркающий походкой хозяин дома приблизился к бильярду, зачем-то потрогал прореху, которую оставил его Ки, и тяжело вздохнул. «Должен попросить у вас прощения за эту семейную сцену, госпожа баронесса», промолвил он. В вашей семье, уверен, никогда не бывает ничего подобного. Амалии не понравилась ирония, прозвучавшая в последних словах. Легкая, но, тем не менее, вполне ощутимая. Вошла горничная и объявила, что за доктором поехал один из слуг. Георгий Алексеевич метнул на нее хмурый взгляд, взял кий, в сердцах швырнул его на бильярд и вышел. Горничная, покраснев, засеменила прочь из комнаты. «Скажите, князь, вы тоже сердитесь на меня?» — спросил Амалия. Петр Александрович сидел, скрестив руки на своей трости, и спокойно смотрел на баронессу Корф. Услышав ее вопрос, князь усмехнулся. «Я никогда не сержусь на хорошеньких женщин, сударыня», — ответил он. Но Амалия находилась в том расположении духа, когда даже старомодно вежливый ответ вызывает желание придраться. «Значит, если бы я не была, как вы говорите, хорошенькой, вы бы рассердились?» «Нет, конечно же. Тем более, что вы решительно ни в чем не виноваты. Это семейное дело», — добавил Петр Александрович таким тоном, словно это могло что-то объяснить. Амалия подошла и села в соседнее кресло. «Боюсь, как бы мне не запутаться во всех этих семейных делах», промолвила она тоном, которому попыталась придать беззаботность и который оттого вышел натужным и фальшивым. «Вы бы не могли просветить меня, Петр Александрович, чтобы я в дальнейшем не совершала таких ошибок?» что ж Тогда мне придется начать издалека. Князь шевельнулся, устраиваясь поудобнее. Мой племянник с юности был влюблен в Екатерину Голикову, очаровательную девушку, дочь статского советника. Когда Георгию был двадцать один год, он женился на ней. Сейчас такие браки, скажется, считаются ранними, Но тогда ни родители жениха, ни родители невесты не возражали. Они прожили вместе несколько лет. Я имею в виду племянника и Екатерину. А потом она заболела. Чахотка? Нет. Врачи так и не смогли определить, что это было. Кажется, все-таки злокачественная опухоль. Когда она умерла а умирала она мучительно, Георгий чуть с ума не сошел. Он стал пить, бросил университет и совершенно махнул на себя рукой. Даже то, что Екатерина оставила маленького сына, о котором надо было заботиться, не могло образумить моего племянника. А потом он встретил свою вторую жену. Петр Александрович произнес эту фразу совершенно будничным тоном, и только по блеску его глаз, по тени улыбки где-то в уголках тонких губ, можно было догадаться, что все оказалось не так просто, и что отношение рассказчика к предмету его рассказа было вовсе не так бесстрастно, как он пытался представить. Полагаю, Наталья Дмитриевна смогла найти на него управу, — заметила Амалия негромко. — О, разумеется! Георгий почти перестал пить и даже нашел в себе силы, чтобы окончить курс. Несколько лет прослужил и вышел в отставку, как только служба стала его тяготить. Родились дети, которым он был очень рад. В то же время старший сын от Екатерины стал доставлять хлопоты, — И чем дальше, тем больше. Он не принял мачеху и делал все ей наперекор. К сожалению, Сережа не понимал, что в войнах такого рода победа редко остается за детьми. «Мне кажется», — раздумчиво добавил князь, — «он и сейчас не понимает этого». «А если бы он принял мачеху, что тогда?» «Интересный вопрос». Петр Александрович улыбнулся. «Хотел бы я видеть серёжу за столом вместе с остальными во время семейных праздников, но даже воображения не получается. Думаю, даже если бы он принял Наталью Дмитриевну, она бы все равно его не приняла». «Для всех женщин на свете дети делятся на своих и чужих». Серёжа остался бы чужим, что бы он ни делал. Но пока Наталья Дмитриевна боролась с пасынком, она едва не пропустила несколько увлечений своего супруга. Выходит, Георгий Алексеевич человек ветреный. С первой женой он ветреным не был. Со второй князь усмехнулся. Не знаю, замечали ли вы, госпожа баронесса, но люди вообще не любят своих спасителей. Наталья Дмитриевна спасла Георгия. Он сам неоднократно говорил это и решил, так сказать, отплатить обычной монетой, то есть неблагодарностью. Какое-то время Наталье Дмитриевне удавалось справляться с ситуацией. А потом появилась Мария Максимовна Игнатьева. Не то чтобы молодая, уже за тридцать, и вроде бы не красавица. Но мой племянник потерял голову. Мария Максимовна походила на его первую жену? Нет, вовсе нет. Я знаю, часто рассказывает о том, что человек... Любил, потерял, встретил кого-то похожего и загорелся. Но это все выдумка, литература. Никто на самом деле не знает, почему люди любят друг друга или, наоборот, не могут полюбить. А Наталья Дмитриевна действительно уговорила мужа уехать из Петербурга, чтобы разлучить его с Марией Максимовной. Уговоры? Вы плохо ее знаете, сударыня. Вдруг оказалось, что она больна, что дела и менее расстроены, что все управляющие обманщики и нужно жить на месте самому, чтобы не быть обманутым. Ах да, и еще доктор объявил, что Георгию следует больше времени проводить на свежем воздухе. Словом племяннику пришлось перебраться из Петербурга сюда а детей оставить в городе. Думаю, для Натальи Дмитриевны труднее всего далась разлука с ними. Она их очень любит. Почти так же, как не любит пасынка. Вероятно, прошло бы некоторое время, какой-нибудь доктор сказал бы, что Георгию полезнее городской воздух, и семья вернулась бы в Петербург. Но, как видите, переезд не помог потому что Мария Максимовна тоже теперь живет на Сиверской. — Что ж, — сказала Амалия, — всегда может найтись какой-нибудь доктор, который объявит, что для здоровья Натальи Дмитриевны и ее супруга полезнее всего воздух за границы Это уже будет походить на бегство, — хладнокровно заметил князь а Наталья Дмитриевна готова отступать только до известного предела, чтобы потом легче было наступать. Он смотрелся в лицо собеседницы и добавил, «Вам она не слишком по душе, как я понимаю». «Не знаю», — ответила Амалия, нахмурившись. Она действительно не могла определиться окончательно испытывала легкую досаду из-за собственных колебаний. То, как Наталья Дмитриевна обошлась со своим пасенком, возмущало ее. Но как женщина, Амаля понимала желание хозяйки дома бороться за своего мужа. «Меня поразило, как Сергей Киреев смотрел на дом, неожиданно выпалила баронесса Корф, как побитая собака, которую выгнали отсюда». И со всем эгоизмом прямолинейной молодости она добавила, «Почему он не возьмет себя в руки? Не пойдет служить? Он не производит впечатления конченого человека? Зачем так упорно губить себя? Ведь не может же он не понимать, что ни к чему хорошему это не приведет». «О, да вы, сударыня, мудры не по возрасту», заметил Петр Александрович, с любопытством глядя на Амалию. Она внутренне поежилась, предчувствуя неблагоприятное для нее продолжения, и оказалась совершенно права. Но вас жизнь щадила, вам не пришлось столкнуться с предательством самых близких людей. Оно наносит незаживающие раны, которые преследуют человека всю его жизнь. Я пытался помочь Сереже, и другие люди тоже пытались. Все оказалось бесполезно. Как ни странно это говорить, но ему могла бы помочь только такая женщина, как Наталья Дмитриевна, которая заставила бы его забыть прошлое. Хотя «забыть» — тут слово не совсем подходящее. «Точнее», — добавил князь с педантичностью бывалого литератора, — он смог бы, наконец, запереть свое прошлое в шкатулку, выбросить ее вместе с ключом и начать новую страницу жизни. Но не всем женщинам дана способность вдохновлять на такие подвиги, и далеко не всякое будет возиться с безнадежным пропойцей. Давайте посмотрим правде в глаза. Сережа обречен. И единственное, что можно для него сделать – предоставить бедолагу его судьбе. Полагаете, роман георгий Алексеевича тоже обречен? На этот вопрос вам может ответить только сам Георгий Алексеевич, отозвался Петр Александрович рассудительно. Кого бы он в итоге не выбрал, в накладе он не останется. Наталья Дмитриевна окружила его уютом и родила ему детей, а Мария Максимовна, если правда, то, что я не слышал, очень мила. Она моложе моего племянника, а значит, с ней у него будет иллюзия, что он сам помолодел. Но решится ли он поменять прочные, налаженные бытные иллюзии? Большой вопрос».